«Пешки и ферзи большой игры». Большая игра только разворачивалась. Потерпев сокрушительное поражение от генерала Котляревского, персы как-то сразу потеряли воинственный дух. И соседи присмирели, воевать уже не смели. По мирному договору 1813 года, так называемому Гюлюстанскому трактату, К России переходило почти все нынешнее Закавказье, за исключением Эревани, не путать с нынешним Ереваном, и Нахичевани, куда тогда входила изредная часть нынешней Армении. И это была только первая серия. В 1828 году персы полезли снова и опять были при жестоко биты. На сей раз пришлось отдать и Эревань, и Нахичевань. Одним рывком, словно броском атакующей кобры, Россия приблизилась на 250 миль к Афганистану, ключу к Индии. Собственно, таким ключом был не весь Афганистан, а только два перевала — Хайбер и Балан, через которые происходили практически все сухопутные вторжения в Индию. Древние Арии, Александр Македонский, Великие Моголы, Персы — и просто буйные афганские пограничные племена в рассуждении, чего бы пограбить. Британский историк Эндрю Портер Предыдущие вторжения в Индию начинались отсюда, и британцы опасались нового вторжения или появления с территории Афганистана провокаторов, которые будут призывать к низвержению британского колониального правления. А если учесть, что индийцев вряд ли пришлось бы призывать слишком уж долго, Англия впала в состояние тихой паники. Уже в 20 веке министр иностранных дел Англии лорд Керзон, тот самый, что вошел в историю как автор ультиматума Керзона и линии Керзона, писал «Англия существует до тех пор, пока она владеет Индией». Не найдется ни одного англичанина, который станет оспаривать, что Индию следует охранять не только от действительного нападения, но даже от одной мысли о нем. Индия, как малое дитя, нуждается в предохранительных подушках, и такой подушкой со стороны России является Афганистан. Британский посол в России Гейнеберри, располагавший неплохой агентурной сетью, Доносил, что у России не хватит сил, чтобы совершить вторжение в Индию, ни с военной точки зрения, ни с экономической. Посла обозвали русофилом. Истерию это не уняло. Позже о том же писал британский историк Доминик Ливен, потомок русских эмигрантов немецкого происхождения. «Ну так вот у человека причудливо сплелось». На самом деле британские страхи были сильно преувеличены. У России не было ни малейшего шанса вторгнуться через Афганистан в Индию, как это сделала армия моголов в 15 веке. Европейская армия нового образца с ее сложной инфраструктурой не могла уже повторить такой подвиг и пройти сквозь Афганистан. Это было довольно нелепое противостояние, в котором и Россия, и Британия преувеличивали уровень потенциальной угрозы. Конечно, у русских было больше страхов, чем у англичан. Британская империя была мощнее, подвижнее и могла угрожать российскому ядру. Ну и, наконец, британцы так и не смогли такое впечатление уразуметь что более ста лет для России стратегической целью номер один была не Индия, а Константинополь с Босфором, и большая игра продолжалась, порой сметая с шахматной доски пешек, а иногда и ферзей. Сначала рвануло правда не в Афганистане, а в Персии. По Туркманчайскому договору Персия не только передавала России Эревань и Нахичевань, но и отдавала себя под покровительство россии, Не протекторат, конечно, но нечто к нему близкое. По мнению англичан это было глубоко неправильно, и персия нуждалась как раз в покровительстве великой британии, свет еще парламентской демократии. а потому о том, как один талантливый писатель погубил другого. В свое время английским послом в Персии был Джеймс Юстиниан Мориер, талантливый писатель, автор увлекательного приключенческого романа «Из персидской жизни» «Похождение Хаджи-Бабы из Исфагана». С интересом читается и сегодня, и других замечательных книг. Как это у английских творческих людей водится, вспомним Кристофера Мордо и Даниэля Дефо. Мориер параллельно служил в еще одной конторе, в виду врожденной скромности ее сотрудников, не вывеской. Он и создал в Тегеране сеть агентов влияния и просто агентов. Подстрекаемая ими толпа фанатов напала в 1829 году на русское посольство в Тегеране. Погибли все и посол грибоедов, и дипломаты, и защищавшие здания казаки, и все остальные. Спасся один единственный дипломат невысокого ранга. Потом заполыхало в Афганистане. Еще в конце XVIII века он был сильной дурранийской державой, не раз досаждавшей Индии чувствительными набегами. Но после смерти ее создателя Ахмад-Шаха Дуррани, страна Нет, не распалась вовсе, но погрузилась в хаос непрерывных внутренних междоусобиц, где не существовало ни линии фронта, ни побочных союзов. Все дрались со всеми. Власть Шаха была чисто номинальной. Но, как писал безусловный знаток проблемы первый британский посол в Афганистане Эльфинстон 1809-й, Внутреннее самоуправление племен настолько хорошо отвечает требованиям афганцев, что на жизни простых людей никак не сказывается полный пролич королевской власти. Не окажись в Герате, шаха вообще, это вряд ли бы кого-нибудь взволновало. Однако все его терпели. Такие уж стояли времена, что без властелина на престоле в золотой короне или челме было как-то даже и неудобно. Так что Шах вёл активную внешнюю политику. Отправлял посольство, принимал посольство, заключал договоры. Подданные, которых эта сторона жизни совершенно не касалась, относились ко всему с олимпийским спокойствием. Потом начались резкие перемены. Тот самый Эльфинстон подписал с Шахом Шуджахом первый англо-афганский союзный договор, направленный, правда, не против России, а против Франции и Персии. Чем насолила Шуджаху франции я так и не докопался. Однако вскоре Шуджаха свергли, и он окопался во владениях Ост-Инской кампании, время от времени с ее поддержки устраивая вооруженные вылазки, чтобы вернуть себе власть». Интересно, что первое время он пытался дружить с англичанами, но что-то не сложилось. В сердцах он сказал английскому политическому агенту Александру Бернсу. «Я вижу, что Англия не дорожит моей дружбой. Я стучался к вам в дверь, но вы меня отвергли. Правда, россия слишком далеко, но через Персию она может мне помочь». Слово с делом не расходилось. По особому указанию Николая I поручик Ян Виткевич, адъютант генерал-губернатора Оренбургского края Перовского, был послан освобождать возвращавшегося в Герат из Петербурга афганского посла. Посол решал крайне серьезное дело. Просил помощи против угрожавшего афганскому шаху владетеля Пенджаба, тогда еще самостоятельное государство, не завоеванное пока что англичанами. Скромному поручику были даны самые широкие полномочия. По существу ему предстояло за неимением подготовленных дипломатов играть роль чрезвычайного и полномочного посла. Поручик с заданием справился блестяще. Сначала он в Бухаре вскрыл разветвленную сеть английских шпионов и проследил ее связи с резидентом Ост-Индской компании мейсоном Похоже, он и до этого занимался у Перовского разведкой в Бухаре. Интересно, что Виткевич все время своего пребывания в Бухаре ходил там в мундире казачьего офицера, хотя людей в европейской одежде там убивали не особенные раздумывая. Считал, что любые маскарады недостойны чести русского офицера. Прибыв в Кабул, Виткевич не просто провел переговоры, Заключился миром Достом Мухаммедом достаточно серьезный договор о намерениях, открывавший широкие возможности как для торговых связей, так и для помощи России и Афганистану через Персию. В Лондоне деятельность Виткевича моментально расценили как угрожающую интересам Англии. Русский посол сообщил из Лондона, что столица Британии приходит в возбуждение при одном упоминании имени Виткевича. 9 мая 1838 года Виткевича нашли в номере петербургской гостиницы «Париж» на Большой Морской с пистолетом в руке и пулей в голове. Накануне того дня, когда он получил аудиенцию императора должен был передать Николаю все привезенные из Афганистана бумаги. Все бумаги пропали. По одним источникам исчезли бесследно, по другим оказались сожженными в камине. Но если и так, нет никаких доказательств, что пепел принадлежал именно бумагам Виткевича. Такие вот совпадения бывают. Самую романтическую версию самоубийства Виткевича приводит в одном из рассказов «Валентин Пикуль». Якобы к Виткевичу, поляку по происхождению, ночью явился член тайного общества, к которому Виткевич когда-то принадлежал, устыдил его за службу русским оккупантам и велел покончить с собой. Версия крайне несерьезная при всем уважении к Валентину Савичу. Виткевич в самом деле участвовал в деятельности одного из польских тайных обществ — но ограничивался разговорами под шампанское, а потому и наказание получил мягкое. Несколько лет службы солдатам на Оренбургской линии. Там, где он после получил офицерские палеты и адъютанский эксельбанд. Вот строки из записок Виткевича о путешествии в Бухару. Они, в отличие от всех прочих бумаг, сохранились где Виткевич объясняет, что ходил в казачьем мундире, а не одевался в среднеазиатский халат и не прятался под мусульманским именем. Он считал унизительным для русского, а тем более для офицера, скрываться от бухарцев под чужим именем, что хотел сделать опыт проложить и русским свободный путь в ханство это, доселе неприступное для всякого честного человека. Как видим, сам Виткевич считал себя не польским инсургентом, а русским офицером. Существует еще версия, что Виткевич застрелился от того, что результаты его работы вызвали неудовольствие царя и поручику грозило, если не опала то перевод в какой-нибудь вовсе уж захолустный гарнизон. Однако есть достоверное сведения, что Николаю крайне понравилось уже предварительное сообщение Виткевича. Он собирался повысить поручика в чине и наградить орденом. В общем, выводы делайте сами. Упомянем лишь, что английские газеты встретили известие о самоубийстве Виткевича прямо-таки с восторгом. И не было никаких улик. В одном из отечественных исторических романов очень точно передается злое бессилие, охватившее начальника третьего отделения графа Бенкендорфа. Его подчиненные, уверенные, что это убийство и нет никаких сомнений в том, кто его совершил и похитил бумаги, рьяно предлагает искать. — Искать кого? — угрюмо спрашивает Бенкендорф. — В самом деле, ни следа. А в Афганистане назревала самая настоящая война. После миссии Виткевича русские не добились там новых дипломатических успехов и решили действовать по-другому. С русской помощью персидский шах осадил Герат. Советником у него оказался не кто-нибудь, русский посланник в Персии генерал Симович. А в Герате вроде бы чисто случайно. Мало ли, что на свете случается. Оказался офицер политической службы ост компании Элдред Поттинджер. Поскольку и персы, и афганцы, вояки те еще, в конце концов штурмом Герата стал непосредственно руководить Симович, а его обороной Поттинджер... В конце концов персы отступили. В чем вряд ли есть вина Симовича, такое уж воинство ему досталось. Когда начались дипломатические разборки, русские с честными глазами уверяли, что Симович там оказался чисто случайно. Чуть ли не путешествие к минеральным водам, а в драку ввязался исключительно по присущей военным живости характера. «Ну, вы же знаете этих генералов. Они мимо любого сражения спокойно не проедут, чтобы не выхватить шпагу и не ввязаться в драку». Примерно то же самое говорили британцы о Поттинджере. Впрочем, взаимными претензиями друг другу глаза кололи недолго. Люди были взрослые, в меру циничные. Понимали, что обе стороны хороши. Симович не состоял официально на службе у персидского шаха. Так ведь и Поттинджер был не более чем заезжим туристом. Договорились считать это печальным недоразумением, которые в большой политике неизбежны. В английских газетах началась сущая истерика. Губернатор Индии Окленд выпустил целый манифест. «До тех пор, пока Дост Мухаммед остается в Кабуле у власти, нет надежды на то, что будет обеспечено спокойствие наших соседей». И не пострадают интересы нашей Индийской империи. Ему вторил премьер-министр лорд Пальмерстон. Мы долгое время отказывались вмешиваться в дела Афганистана, но сейчас, когда русские хотят сделать афганцев русскими, мы должны позаботиться о том, чтобы они стали британцами. Точку поставила «Таймс», одна из самых влиятельных газет Англии. От границ Венгрии до сердца Бирмы и Непала русский дьявол неотступно преследует и терзает весь человеческий род и неустанно совершает свое злобное дело, раздражая нашу трудолюбивую и исключительно мирную империю. Комментарии нужны? И только много времени спустя выяснилось что первая англо-афганская война была грандиозной провокацией, огромной фальсификацией, подготовленной тремя лидерами партии Вигов. Премьер-министром Мельбурном, министром иностранных дел Пальмерстоном и губернатором Индии Оклендом. Английский агент в Афганистане Александр Бернс как раз и слал в Лондон депешу за депеши, заверяя, что Дост Мухаммед может быть верным и преданным союзником Англии. Однако помянутая троица твердо решила посадить на афганский трон шахшуда, полностью зависимую от них марионетку, и пошла на прямой подлог. Пальмерстон выпустил так называемую «Синюю книгу», куда натолкал фальшивок совершенно противоположного содержания — Оказывается, Бернс только тем занимался, что писал. Худшего врага Великой Британии, чем Дост Мухаммед, еще поискать. А английское вторжение в Афганистан — единственное средство побороть русскую экспансию. Созданная парламентской оппозицией комиссия в конце концов этот подлог раскрыла, но война уже грянула. Весной 1839 года 16-тысячный британский корпус, состоявший в основном из сипаев, вошел в Афганистан через перевал Балан. Такого слова еще не было, но это был сущий блицкрик. Англичане вступили в Кандагар, быстрым штурмом взяли хорошо укрепленную крепость Газни. Собственно, на этом война была и закончена. Афганские солдаты доста Мухаммеда, не способные противостоять вооруженной и обученной на европейский манер армии, стали массами разбегаться. За границу бежал и сам эмир. Англичане без боя вступили в Кабул. Это была одна из тех побед, что оказываются хуже поражений. Англичане непрочно сидели в Кабуле а вокруг простирался Афганистан, где его в грош не ставили. Но британцы словно ослепли и оглохли от эйфории столь победоносного Блицкрига. Кабуле на троне сидел чрезвычайно довольный жизнью Эмир Шахшут и твердил, что он лучший друг англичан, вернее, надежнее не найдешь. Офицеры английского корпуса в массовом порядке привезли в Кабул Летом в то время райское местечко своих детей и жен из жаркого и пыльного Индостана, чтобы отдохнули как следует. И начался отдых на всю катушку. Концерты, скачки, крокеты, море разливанное вина и даже катание на коньках. Афганского триумфатора Макнактона в виде поощрения назначили губернатором Бомбея, но он не стал спешить с отъездом и написал Окленду «В Афганистане тишь, как в Бейершиве, библейский город», Александр Бушков. «В дни Давидовы. Все приводит меня к выводу, что в Афганистане удивительно спокойно». А уехал бы, остался бы жив. Оптимизма британцам прибавил и неудачный поход генерала Перовского в Среднюю Азию. В ноябре 1839 года он выступил из Оренбурга на Хиву, но отряд попал в снежные бури и без единой стычки с неприятелем вернулся домой, потеряв тысячу человек из пяти исключительно из-за буйства стихий. Газета «Форинг-Отерли-Ревью» огрызнулась. Молчаливое и еще более пугающее продвижение России во всех направлениях стало теперь очевидным. И мы не знаем ни одной европейской или азиатской державы, которую она не планирует осуществить вторжение. Горькое похмелье грянуло неожиданно, как с ним порой частенько бывает. 1 ноября 1841 года толпа афганских солдат, долго не получавших жалования, осадила дом Александра Бернса, рядом с которым находилось казначейство, где весь узнал хранилось золото английского экспедиционного корпуса. Вышедший на крыльцо Берн клялся и божился, что немедленно расплатится, вот прямо сейчас. Но, должно быть, оказался неубедителен, и толпа буквально разорвала его на куски, после чего разграбила оба дома. Как легко догадаться, главное внимание уделяя казначейству. Засевший в крепости Балахисар Эмир Шуджах послал был отряд солдат спасать Бернса через густонаселенные районы Кабула, где их всех благополучно и перебили, после чего Шуджах, плохо веря в расположение к нему электората, с чувством исполненного долга бежал из столицы. Английский корпус остался в Кабуле против всего Афганистана. Ситуация усугублялась тем, что у афганцев не было ни единого лидера, ни единого командования, только рава полевых командиров, племенных вождей, которые сами плохо представляли, чего они хотят от жизни. Но все знали одно — англичан надо резать, чтобы не шлялись тут. И без них своих бандитов достаточно». Выиграть такую войну было невозможно даже теоретически. Английские войска сели в осаду в собственном лагере. Немногочисленные отряды и дозоры за его пределами афганцы старательно вырезали. Продовольствие кончалось. Афганцы выманивали английских офицеров на переговоры, а потом резали. Так погиб и бывший триумфатор Макнактон, не успевшей побывать губернатором Бомбея. Путь отступления британского корпуса до индийской границы потом назвали дорогой скелетов. Полевые командиры обещали обеспечить беспрепятственный проход тем, кто оставит в заложниках семьи, а потом из снежной метели налетали неизвестные отряды в кавычках и резали подряд всех отступавших. Шестнадцать тысяч человек отрядами и колоннами начали отход из Кабула. Другого выхода все равно не оставалось. Через неделю часовые на стенах английского форта в Джалалабаде заметили одинокого всадника на смертельно уставшей и понурившей голову лошади. Это был военный врач Уильям Брайден, единственный из примерно шестнадцати тысяч, которые вышли из Кабула в метель. Правда, в живых остались какие-то заложники, те, что уцелели, и немногочисленные сипаи, попрятавшиеся по пещерам в горных районах. Одной из самых знаменитых картин викторианской эпохи, 1837-1901, стало полотно леди Баттлера, изображающее доктора Брайдена, одинокого всадника, на заморенной лошади, названные с горькой иронией «Остатки Великой Армии». Естественно, британские газеты и парламентские радикалы лихорадочно стали искать в событиях русский след. «Таймс» недосмысленно обвиняла Россию... «Чье нарастающее влияние на местные племена ранее вынудило нас к вмешательству, чьи тайны с величайшим тщанием изучают пути проникновения в Британскую Индию. И особенно подозрительно, что первым был убит Александр Бернс, самый жесткий и последовательный противник российских агентов». «Ну, что тут скажешь?» Вообще-то агенты русской разведки были в Афганистане и после Виткевича, но их было слишком мало, чтобы поднять против англичан всю страну. Сами напросились, а Бернса, вероятнее всего, прикончили первым от того, что он больше всех остальных англичан вел дела с афганцами. Был прекрасным им известен, в том числе и как человек, чьим обещаниям доверять нельзя — Вот ответил один Александр за другого, Грибоедова. Уж в разгроме русского посольства в Тегеране британский след прослеживается четко. Летом 1842 года британский корпус вошел в Афганистан по дороге скелетов. Это была уже не война, чистейшей воды и карательная экспедиция как выразился кто-то из англичан, для поднятия престижа. На Кабул двинулись двумя колоннами — генерал нот из Кандагара и генерал Поллок из Джалалабада. По пути деревни и городки не просто грабили дочисто, устроили там широчайшим размахом резню. Вот воспоминания одного из участников похода, британского офицера Чемберлена, о том, Что происходило в городке Исталиф? Ни одно существо мужского пола старше четырнадцати лет не было пощажено, а некоторые солдаты стремились выместить свою злобу на женщинах. Картина грабежа была ужасна. Каждый дом был наполнен солдатами как европейцами, так и туземными. сипаями Александр Бушков Мебель, одежда, товары всех сортов летели через окна на улицы и сгребались с теми, кто там находился. На улицах лежали трупы старых и молодых, богатых и бедных, которые погибли, защищая свой город. Весь день саперы были заняты тем, что жгли город, а солдаты и лагерная прислуга тащили все, что плохо лежало. То же самое происходило везде, где проходили англичане. Взяв без боя Кабул, они и там учинили жуткую резню. В знак полной окончательной победы подняли над крепостью Балахисар свой Юнион Джек. И задумались, как жить дальше. Собственно говоря, вариантов было немного. Точнее, один единственный — уходить. Сидевшие в Кабуле британцы не могли ни воевать против всего Афганистана, ни худо-бедно его контролировать. Эмира Шуджаха зарезал кто-то из близких родственников. Явление нередкое как на Востоке, так в свое время и в Европе. Что тут поделаешь? Пришлось, скрипя сердце, допустить на трон Досто Мухаммеда, и он быстро взял под контроль большую часть Афганистана. Правда, Кандагар и Герат еще какое-то время оставались независимыми государствами. Причем приободрившиеся гератцы выгнали из страны британского резидента майора Тодда. Англичанам оставалось лишь бессильно материться. Предпринять они ничего не могли. Узнав о таких переменах, откликнулись и в Бухарском ханстве — Там казнили английских агентов полковника Стоддарта и капитана Конноли. Ну а с Бухарой по причине ее отдаленности и трудной дороги туда британцы вовсе не могли ничего поделать. Лет на десять в Афганистане настала тишина. Участники большой игры временно отступились. Правда, англичане как-то потихонечку захватили независимые Синт и Пинджаб, И посадили в Кашмире своего наместника, а русские протянули линию небольших крепостей, скорее фортов, через казахские степи, от Аральского моря и Сырдарьи до важного стратегического пункта Ак-мечеть. Так что это было не отступление, а перегруппировка фигур.